Мы выехали во двор двенадцатиэтажного дома, торчавшего, словно свечка в окружении пятиэтажных хрущевок. И Мишка притормозил возле единственного подъезда. «Это что?» — робко спросила я. «Дом. А в доме живет некто Витя Голубин. Думаю, дружок нашего почившего лося. По крайней мере, девятка, которая привела нас сегодня на дачу, оформлена на этого парня». «Ты запомнил номер и узнал фамилию владельца?» – догадалась я. «Точно!» – ехидно усмехнулся Мишка. «Если Витя – друг Лося, очень возможно, что с Катькой они знакомы. Если нет, самое время познакомиться. Скажешь на твоем-то ответчике сообщение, что Лося ищут. Ты, само собой, волнуешься и так далее. Твоя задача – узнать, когда точно Лось отбыл на дачу и с кем». Если узнаешь, заодно, кто его укокошил, будет просто здорово. Ну что, справишься? А ты со мной пойдешь? Насторожилась я. Я, вроде бы, твой муж. Довольно странно проявлять беспокойство о любовнике в моем присутствии. Да, конечно. Я не подумала об этом. Извини. Ну что ж, я пойду. Двигай. Двенадцатая квартира. Витя Голубин. Мишка отвернулся, а я робко кашлянула. По моему мнению, отправляя меня на задание, он мог бы проявить кое-какие чувства, поддержать меня. Я пошла. Давай-давай, не тяни время. Я хлопнула дверью, стремительно вошла в подъезд, кусая губы. Это просто низость так обращаться со мной, прошептала я и неожиданно разозлилась на Витю Голубина. Поднялась в лифте на третий этаж, где находилась двенадцатая квартира. и со стервенением нажала кнопку звонка. С минуту было очень тихо. За это время я опомнилась и надела очки, затем щелкнул замок. Дверь открылась, и я увидела парня, за которым мы сегодня следили. Вне всякого сомнения. Это он приезжал к Любе, а потом привел нас к Лосю. Да, одна?» – спросил он. Высунулся на лестничную клетку и тревожно огляделся. «Одна!» – кивнула я, входя в квартиру. Дверь в единственную комнату была распахнута настежь. На неубранном с ночи диване лежало постельное белье в яркий горошек, а сверху спортивная сумка. Хозяин, судя по всему, был занят спешными сборами в дорогу. «Уезжаешь, что ли?» – спросила я. «Ну, тут по делу, недалеко». «А лось где?» «Чего лось?» где он говорю мне телефон оборвали, все его ищут а я то чего а ты не ищешь ну искал ищу то есть мне вага велел злой как черт славка ему кучу денег должен обещал отдать понедельника сегодня ну и где славка перебила я откуда мне знать это ты с ним была где удивилась я а ведь и нахмурился где на вовкиной даче «Это кто ж сказал такое?» Витя вроде бы растерялся, затравленно посмотрел на меня, вздохнул, сел в кресло и закурил. Руки его так дрожали, что я сама перепугалась. Не иначе, как меня, ожидает очередной сюрприз. «Чего молчишь-то?» – задала я вопрос. Отреагировал на него Витя более чем неожиданно. Швырнул сигарету, вскочил и заорал. «Это ты его сдала, сука, ты!» Никто не знал, что он там, только Любка. Она не в жизни скажет. А я-то при чем? Не на шутку испугалась и даже попятилась. А ты знала, — рявкнул он. Я? Откуда? Ты к Лосю приезжала или вместе с ним поехала? Подожди, не психуй. Давай по-хорошему разберемся. Когда Лос на дачу подался? В понедельник. Любка сказала, что он решил из города смыться. Ну, из-за этого долго. Вовка сейчас в Германии. И вот он и надумал к нему на дачу отсидеться. Чего отсиживаться? Долг возвращать надо? Конечно, надо. Только где ж бабки взять? Он уехал. А сегодня мне Любка звонит. Приезжал какой-то тип. В общем, сказал, если Луис дурака валять не перестанет. Короче, я приехал. Она сказала, где он, и я отправился на дачу. И что? Убили Славку вот что, думаю, еще несколько дней назад. О, Господи, я торопливо перекрестилась, не зная, как еще выразить свое горе от потери любовника. Значит, Вага его достал. Зачем это Ваги? Ему бабки нужны, а с трупа бабки не снимешь. Тогда кто? А это у тебя спросить надо. Кому ты лося сдала? Он опять очень возбудился, подскочил ко мне, а я попятилась. — Я-то здесь при чем? Я его сто лет не видела и знать не знала, где он прячется. — Ты не знала? — рявкнул он и замахнулся. Я взвизгнула и зажмурилась, втянув голову в плечи. Потом я услышала тяжкий стон. Затем отборную матерьшину рискнула открыть глаза и увидела Мишку, сидящего верхом на Вите. Мишка больно вывернул ему руку, а Витя отчаянно матерился и стонал. — Утихни, гад! Ослабляя хватку, посоветовал Мишка. «Ты мне руку сломал», — охнул Витя. «Не выдумывай. Когда сломаешь, бывает гораздо больнее. Начнешь хитрить, тогда узнаешь». «А мне хитрить нечего». Мишка отпустил его. Он сел на диван, со злостью глядя на меня. «Дверь-то закрывать надо», — вздохнул Мишка, не без сочувствия. «Тебя когда выпустили?» — задал вопрос Витя. из чего я заключила, что они с Шальновым знакомы. Но оказалось, что ошиблась. «Откуда знаешь, что меня забирали?» продемонстрировал свою лучшую улыбку Мишка. «Ну...» — Луис говорил. «Ты ведь ее муж?» Он кивнул в мою сторону. «Вроде того. И что дальше?» «Ничего», — Луис сказал. «Ты кому-то башку проломил». «А мою фотографию он на груди носит?» «Чего?» «Я спрашиваю, он тебе мой портрет показывал или у меня просто наружу написано «Катькин муж»?» «А, нет. Я в Илане работаю, фирма, рядом с вашей. Видел тебя много раз». «Ясно. Что-то мне твоя физиономия знакомой показалась». «Ты лося убил? Из-за этой сучки? Она же...» «Я и Славке говорил». «Что говорил, это правильно. Только мне твой лось без надобности».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 Кто? Похоже на то, что Катерина Юрьевна вывела его из строя. А уж кто-то закончил начатое. Вовсе не обязательно. И почему не примерно Катька? Тетка в деревне слышала женский голос. Это могла быть другая женщина. А сумке ничто не мешало пролежать там месяц или два. Говори, что хочешь. А для меня ясно одно. Лось...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 Пришлось согласиться мне. И тут меня в очередной раз озарило. А что, если Юрия Павловича убили, потому что задушили лоси? Здорово, восхитился Мишка. Еще какие-нибудь свежие идеи есть? А что, обиделась я. Допустим, кто-то решил покончить с Лосевым. И Катька к этому причастна. А Юрий Павлович узнал об этом и задумал вывести их на чистую воду. Неведомому убийце ничего не оставалось, Как и от него избавиться? Причем выбирать время и место он не мог. Воспользовался тем, что Юрий Павлович лежал без сознания. И я рядом с ним тоже. Ну и... Если это еще сможешь придумать, для чего это кому-то понадобилось, убивать лоси, а твоей сестрице ему помогать. Дорогостоящий алиби. Ведь она тебе Париж обещала. А с на днях и так бы шкуру сняли.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 Заглянув в гостиную, я обнаружила шального в кресле перед телевизором с бутылкой пива в руках и полосатом халате босиком. «Ты почему не оделся?» — в некоторой растерянности спросила я. «Соблазнять этого дружинина без меня тебе будет гораздо удобнее». «Я вовсе не собираюсь его соблазнять». «Да? Ты тебе не скажешь». Он выразительно оглядел меня с ног до головы и отвернулся. По-твоему, я должна идти в клуб в джинсах и футболке? А физиономию-то намалевала. Вылитая Катька. Именно ее в настоящий момент я и готовлюсь изображать. Ты ведь этого хотел? Чего я хотел? О том я уже сказал. Ну ты моим мольбам не вняла. Шальнов. Начала я, а закончили мы вместе. Ты свинья. Мы едем в клуб или нет? Ты едешь. Поговори с дружининым о том осем, намекни, что догадываешься, куда мог деться палыч. А если он решит, что я все знаю, так это хорошо. В самом деле, а если он сочтет необходимым избавиться от меня? Будь бдительна, я надеялась, ты будешь рядом, или хотя бы отвезешь меня в клуб. Вызови такси. Он уставился в телевизор, а я, презрительно фыркнув, направилась к телефону. Конечно, Мишкино поведение никуда не годилось. Благоразумнее всего было послать этого типа подальше и остаться дома. Пусть он свои догадки проверяет сам. Но я так разозлилась, что благоразумием и не пахло. Поэтому, вызвав такси, негромко хлопнув входной дверью, я оказалась на улице. Мысленно костя шального, на чем свет стоит. Такси не замедлило появиться. Я с последней надеждой взглянула на окна гостиной и вздохнула, потому что надежды не оправдались. Всю дорогу до клуба я жаловалась на судьбу и сочувствовала себе. Может, поэтому дорога показалась мне слишком короткой. Швейцар у дверей выглядел каким-то пришибленным, но, увидев меня, взбодрился. Я распахнул дверь, пропуская меня, и шмыгнул следом. Я быстро подумала... что он вновь затеял какую-нибудь пакость и пообещала себе непременно заехать ему в ухо. Но о пакостях он что тот вечер не помышлял. — Катрин! — зашептал он трагически, торопливо оглядываясь в пустом холле. — Чего хоть делается-то? — Где? — испугалась я. — В клубе, само собой. Куда палыч исчез? Неужто порешили? — А что, труп нашли? Колени у меня слегка подкосились. «Пока нет, но ведь куда-то человек подевался, который день не показывается ни дома, ни на работе. В квартире у него чего-то искали, я слышал, как Колька с ментом разговаривал. И в клуб влезли. Палыч-то многих деньгами снабжал, а в кабинете в ящике железном у него расписки были. Колька менту объяснял. «Вот, может, кто того из-за денег Палыча?» Чего ты его хоронишь? Вдруг он влюбился и на канара укатил. А как же клуб? А чего клубу сделается? Нет, Катрин, палыч не из таковских. А потом ограбление это то есть не ограбление. А вообще не пойми, чего. А парня-то убили. Игорька Прокофьева. поди уже слышала: Ничего я не слышала. Так ты ничего не знаешь? Нет, конечно, откуда? Ну, сейчас введу в курс дела. Пять лет работаю, но ну, чтоб такое. Бывало, пьяные клиенты пальбу устроят, помню. Гришу фортача прямо у двери уложили. Если б я понуждению отлучился, лежать бы мне рядом с ним. Из автоматов однажды стреляли. четверых тогда труповозка свезла. Ну, чтоб нас грабили, такого не помню. Времена меняются, пробормотала я. Швейцар подобрался, нарубка кашлянул и торопливо выскользнул за дверь. А я, повернув голову, увидела парня, который в прошлый раз бы спрашивал меня насчет Юрия Павловича. Следом за ним появилась рыжая Зинка, ворчливо крикнув. «Николай Семенович, мы сегодня работать-то будем?» «Иди, Зина, работай!» – отмахнулся он. «Как работать? Все точно на похоронах!» Тут оба заметили меня и заспешили навстречу. Катрин! Вроде бы обрадовался Николай Семенович, который, как видно, в отсутствие палычи руководил данным притоном. Хорошо, что пришла. Я здесь из милиции товарищ хотел с тобой поговорить. Зачем? Перепугалась я. У нас ограбление, всегда прашивают. Слышала? Сторожа кокнули, затараторила Зинка. Я тебе звонила, нарвалась на автоответчик. А с ними разговаривать не люблю. Чувствуешь себя дура-дурой. Мне уже швейцар рассказал. Не имется ему пень старый. Поставь дурака у дверей, да он все новости разом выболтает. Дуровы! Неожиданно разозлился Николай Семенович. Хоть бы головами подумали, чего болтаете. Тут такое творится, а им лишь бы языком молоть. Катин, идем со мной. А ты, Зинка, шла бы к музыкантам, хоть бы одну ноту какую выучила. Ноту, проворчала та, зачем она мне? Нот я не видела, что ли? Сам-то много чего учил. Не знаю, как долго Зинка распиналась бы в том же духе. Но Николай Семенович, подхватив меня под локоть, повел на второй этаж. Ситуация, скажем, прямо хреновая, шептала мне на ухо. А главное, непонятное.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 Но денег там Юрий Павлович не хранит. Потому и ящик. Деньги в бухгалтерии. Вот там сейф. Очень хорошо. Кивнулся за носы. Чего он хорошего нашлось, у меня там судить не берусь. Но если он так сказал, значит, что-то хорошее все-таки было. И не мое дело с ним спорить. Мое дело сидеть тихо и радоваться. Если отсюда меня сразу в тюрьму не отправят.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 На Завистников пруд-пруди, вот и чешут языками. А я, между прочим, замужем. Супруг ваш на днях вернулся. Говорят, очень неуравновешенный молодой человек. Мишка-то, он вырут, да он вообще ни на что не реагирует. Иногда так на него разозлишься, а ему все пофигу, честно. Даже зло берет. А как вы встретились после долгой разлуки? Хорошо, пожалуй, я плечами. Вроде бы милицию вызывали, нет? Муж вас как будто убить грозился. Да это он так, шутил просто. Бывает, дело-то семейное. Вы мне вот что скажите. Ваш муж в карты играет? Шальнов не замечала, а что? У него ведь сейчас положение довольно шаткое. В каком смысле? Перепугалась я. В финансовом. А долги у него были? Знаете что... Вы лучше Мишку спросите, а то я тут наговорю, чего не попадя, а он потом меня убьет. В переносном смысле. Ну, хорошо, давайте поговорим о Юрии Павловиче. У вас с ним были хорошие отношения? Дружеские, подумав, ответила я. Ни ссор, ни конфликтов. Может, и было чего, но в отношения все равно оставались дружеские. Понятно. А зачем он вас во вторник искал? Понять не имею. Тетке моей звонил, напугал до смерти. Я ей потом тоже звонила. А что сказал тетке-то? Зачем звонил? Да она ничего не помнит. Тетка старая, понять не могла, кто звонит. А потом он к вам поехал. Так мне Николай Семенович сказал. Но я Юрия Павловича не видела. Мы как с Мишкой встретились. Я имею в виду мужа. И немножко поспорили по-семейному. Я милицию вызвала, а они его не забрали. А один мент, молодой такой, еще намекал на то, что меня, мол, убить мало. Представляете, каково это слышать? У родной милиции от мужа Ирода и то защиты не дождешься. Ну, я, видя такое дело, из дома слиняла и по магазинам шлялась. А когда пришла, дома никого не было. А тут следом Шальнов. Но настроение у него уже улучшилось. И что дальше? Ничего, спать легли. Говорят, Шальнов в ту ночь был в клубе. Так это уж когда проснулся ближе к утру. Понятно. А вот по поводу Юрия Павловича не можете припомнить? Не было ли у него ссор с кем-то из работников клуба или с посетителями? Тут я поняла, что пришел мой звездный час. Придвинулась ближе к Сизоносому и зашептала. Он с Ильей поругался, с дружининым. Думаю, он Юрию Павловичу задолжал. Тот с ним очень грубо разговаривал, кричал даже. Вы при этом присутствовали? Нет, я просто подслушала, когда туалет искала. Я бы на вашем месте хорошенько поинтересовалась, где Илья был в ту ночь, когда в клуб залезли. Мишка считает, тип, который в клуб проник, хорошо знал сторожа. Тот ему сам дверь открыл. Это бы тоже не худо проверить. Какой Мишка? Насторожился сезоносой. «Ваш муж?» Я сказала, «Мишка». Видать, какое-то затмение на меня нашло. Дядька задачно уставился на меня, а я на него. Так мы просидели какое-то время. Он вздохнул, почесал нос, но, слава богу, про Мишку больше не спрашивал. «А ключи Юрий Павлович кому-нибудь доверял? От кабинета?» «И от кабинета, и от ящика своего железного. Вот этого я не знаю». Мне он точно их не доверял. Мы еще немного поболтали, но ничего полезного для себя из последующего разговора не почерпнула. Тепло простившись с тезоносом, я устремилась к бару Не только что ногти от беспокойства не грызла. «Ох, неспроста дядька о Мишке спрашивал. Значит, нас уже подозревает. Шальнов, конечно, свинья и обо мне нисколечко не думает». но в тюрьме ему совсем не место. Ничего такого, чтобы в тюрьму садиться, он натворить не успел, а я тем более. Откуда-то из бокового коридора выпорхнула Зинка. Ухватила меня за локоть и, испуганно озираясь, втянула в маленькую прокуренную комнату с единственным креслом. Двумя здоровенными жестяными банками из-под томатной пасты, служившими пепельницей. Ну, чего мент спрашивал? С кем палыч ссорился и кому ключи доверял. И меня расспрашивал Такой блин, зануда. А наши, знаешь, что говорят? Палыч сам в клуб влез и гошку того. С этими словами Зинка торопливо прикурила сигарету, сунула ее мне в рот и прикурила следующую. Глубоко затянулась, а я закашлялась. Во-во, я тоже подавилась, как в первый раз услышала, вздохнула она. Хватив меня со всей дури ладони по спине. А кто говорит-то? Прохрипела я с огромным облегчением, зашвырнув сигарету в банку. Вовка, барабанщик, и многие с ним согласны. На кого-то Палыч наехал, домах удал. Ну и на попятный. Чего? выпочила я глаза, не поняв ни слова. Ну, может, они и правы. Мертвым-то его никто не видел. А ключики-то везде его. Замки никто не взламывал. Гошку жалко. Хороший парень, хоть и пьяница. Его за пьянку из охранной фирмы турнули. Забыла, как называется. Он хвастал. Раньше с пушкой ходил и вообще. Такая крутая фирма. Куда там ментам? Да подожди ты с фирмой, перебила я. Про что то что говорят? А чего про него говорить? Либо кокнули, либо удрал куда. Ему кто только не должен. А народ разный бывает. Пугнул кого? А его в ответ так испугали, что ноги в руки и до свидания, мама. Почему же ноги в руки? А вдруг вправду убили? Очень может быть. У меня соседу в прошлом году по башке трубой двинули, железной. Бутылку не поделили с нашим дворником, а друзья были не разли вода. Вот, чего я сказать хотела. Из головы вылетело, короче. Палыч либо помер, либо нет. «Я тоже так думаю», — кивнула я. А Зинка невероятно обрадовалась. «А я что говорю?» «Ох, с клубом-то что будет?» Вышвырнут всех на улицу, как чертей блохастых. «Почему чертей?» — думая о своем, спросила я. «Ну, собак, какая разница?» «Тебе хорошо. Ты по-французски можешь. А я только ногами дрыгать. Куда меня еще возьмут?» «Палыч и тот уволить грозился». дашь за титьки подержаться, добреет. Да ну, все равно, как на вулкане. А теперь что? Кто меня возьмет? Слушай, а у Равиля в стриптизе места есть? Не знаю. Может, туда податься, пока не поздно. Платят неплохо. Конечно, задницей-то покрутишь. А ты чего планируешь?» Встрепенулась она. «Подожду, пока с клубом не прояснится. Может, никуда и уходить не придется». «Тебе хорошо, у тебя муж есть». — Слушай, тебя парень, — спрашивал, красивый такой. Ты с ним еще в прошлый раз шампанское распивала. — Илья? — Точно. — Что ему понадобилось? — Откуда мне знать? Просто спросил, будешь ты сегодня или нет. — А он здесь? — Был здесь, в баре. — Пойдешь к нему? — А как же шальнов, не боишься? — Муж-то, какой бы ни был, все равно муж. Зинка еще что-то говорила в том же духе, но ну, я поспешила ее покинуть. Илья, на самом деле, сидел в баре. Выглядел он слегка расстроенным, но, увидев меня, заулыбался. «Привет, Катрин!» – прошептал ласково и поцеловал меня в висок. Я дернулась точно от прикосновения ядовитой змеи, а Илья удивился. «В чем дело?» «Ты сегодня без жены?» – связвила я. «Как видишь!» – он пожал плечами и засмеялся, а я в ответ нахмурилась. Рядом с ней ты выглядишь менее любезным. Послушай, теперь он взял меня за руку. Моя жена замечательная женщина, но, к сожалению, между нами уже давно отсутствует понимание. Но развестись ты не можешь, потому что она смертельно больна, сказала я. Брови Ильи поползли вверх. Откуда ты знаешь? Спросил он с искренним удивлением. А я почувствовала себя дурой. Вообще-то я съязвила, Она что, действительно больна? У нее рак. Правда, она еще об этом не знает. Эмма проходит курс лечения. Ей говорят, что у нее язва, надежда есть. По крайней мере, врачи так считают. Сама понимаешь, пока это все как-то не разрешится, я не могу ее волновать. Что ответить на все это я не знала. И продолжала хлопать глазами. Илья сгреб мою руку, поцеловал ее и сказал с чувством. «Я думала о тебе». «Я о тебе тоже», — кивнула я. «Слушай, в ту ночь, когда мы ночевали у меня, ты куда-нибудь уходил?» Я не очень понял вопрос. Он выпустил мою руку и отстранился. «Чего ж не понять? Я была пьяна в стельку и спала, как лошадь. Ты всю ночь находился со мной или куда-то уходил?» «Разумеется, всю ночь. Куда я, по-твоему, мог уходить?» «Ну, не знаю». Например, решил прогуляться под дождем. Такое бывает. Я терпеть не могу прогуливаться, да еще под дождем. Слушай, что за глупые вопросы? Вовсе не глупые, обиделась я. В ту ночь кое-что случилось. И я подумала, может, когда я спала, ты куда-то уходил? А что случилось? Зачем тебе знать, если ты ни при чем? Слушай, ты меня совсем запутала. Что происходит? Имею я право знать? Думаю, что нет. «Значит, ты уверен, что провел всю ночь в моей квартире?» «Уверен», — разозлился он. «А почему твои ботинки были мокрыми?» «Чего?» У Ильи только что глаза на лоб не полезли. «Когда ты от меня уходил я обратила внимание на твои ботинки. Они были мокрые. Я еще тогда хотела спросить, но решила, что это не имеет значения». «А почему теперь имеет?» «Я же говорю, кое-что произошло той ночью». «С кем?» – испугался Илья. «С одним человеком». «И я имею к нему какое-то отношение?» «Это я и пытаюсь установить». «Так, может, ты расскажешь, в чем дело, а я отвечу?» и «Я не уверена, что ты ответишь правду. Меня смущают твои ботинки». «При чем здесь какие-то ботинки?» – повысил он голос. «Я и пытаюсь объяснить. Когда мы возвращались из клуба, дождя не было». Он начался позднее, ближе к утру. Я думаю, точное время установить не так трудно. Когда ты уходил, ботинки были мокрыми, но ты при этом утверждаешь, что всю ночь провел со мной. О, Господи, дались тебе эти ботинки. Ну, хорошо, я не знаю, как это объяснить. Я не помню, где я их смог промочить. Может, водой плеснул, когда умывался, или еще что-то. Я не помню, потому что была пьяна. Но ты-то пьяным не был. Что случилось с твоей памятью? Слушай, Катрин, меня осточертили твои намеки. По-моему, ты все выдумываешь, чтобы втянуть меня в какую-то гнусную историю. Можешь мне поверить, этот номер не пройдет. Он резко поднялся и покинул бар. А я посидела еще немного, разглядывая свои руки, и тяжело вздохнула. Решив, что больше мне в клубе делать нечего, я направилась к выходу. На улице обозрела пространство возле клуба с надеждой увидеть такси. Но увидела кое-что получше. Девятку, которую мы сегодня приобрели с Мишкой. Я торопливо зашагала в ту сторону, но Мишки в машине не обнаружила. Выходит, он в клубе. Я повернулась с намерением вернуться в клуб и едва не налетела на Мишку. Он стоял ко мне спиной. «Как дела?» – спросил Шальнов. А я подумала и решила не выговаривать ему за то, что он безобразно вел себя при нашей последней встрече. В конце концов, он все осознал и приехал за мной. Я спросила про ботинки, а Илья страшно разозлился и не захотел отвечать. «Миша, я чувствую, это он. Все сходится». Илья поссорился с хозяином клуба. Он мог взять ключи, пистолет, он убил лося. А потом застрелил Юрия Павловича. Он наверняка должен ему деньги, понимаешь? Лось-то ему зачем понадобился? Чтобы свалить на него убийство Палыча. Это же глупо, если учесть, что менты не дураки и проведут экспертизу, а она покажет. Один покойник не мог убить второго, потому как к этому моменту уже приставился. Я вот что вспомнила. Перед тем, как Палыч у нас появился и получил полбу лампой, к нему приезжал один человек на понтиаке. Они поговорили, и на хозяина этот разговор произвел впечатление, что это этот тип ему сообщил, понимаешь? После чего Палыч приехал ко мне, успев проверить, что у Катьки есть сестра, то есть я, и что Катька содеяла какую-то аферу. Он узнал нечто важное, именно поэтому и погиб. А что случилось накануне? Убийство лоси. Теперь понимаешь? Я просто уверена, об убийстве ему сообщил человек на понтиаке. А дальше убийца все запутывает. Крадет труп, подбрасывает лось у расписки. Надо попытаться установить, существует ли связь между лосем и Ильей Дружининым. А главное найти человека на понтиаке. Мишка все это молча выслушал. Затем кивнул. и тут же совершенно неожиданно обнял меня и принялся целовать, успев шепнуть на ухо. «На нас смотрят!» Я ухватила его за шею, с жаром ответив на поцелуй, одновременно пытаясь решить, кто на нас смотрит и почему на чужие взгляды мы должны реагировать подобным образом. Когда Мишка наконец отпустил меня, я с трудом отдышалась и тоже шепотом спросила. «Кто смотрел?» «Да все!» «Лучше им считать, что мы помирились, понимаешь?» Я не очень понимала, но согласно кивнула. «Что теперь?» – спросила я трагическим шепотом. «Теперь заглянем на стоянку и поболтаем с охранниками». Так как особого наплыва посетителей в клуб в этот день не наблюдалось, машин на стоянке было не так много. Двое охранников прохаживались вдоль низкого ограждения и явно скучали. Этот парень дежурил в ту ночь, когда нас хотели кокнуть. Обрадовался Мишкой и направился к охраннику. А я потрусила следом. «Привет!» – кивнул он парню и протянул ему руку. «Тут пожал ее», – а Мишка спросил. «Слышал, что с моей машиной случилось?» «Разумеется, мой дружок за рулем был». «Вот-вот, тормоза отказали. Любопытно, с чего бы вдруг?» «Думаешь, кто-то постарался?» – раз посерьезнел парень. «Думаю». Менты со мной говорили. Я рассказал, как все было. Я тоже рассказал. Не думаю, что менты на сами землю роют. А мне по понятной причине. По ночам дурные сны снятся. «Ничего подозрительного в ту ночь не было», сказал парень. «Если кто возле тачки крутился, мы бы увидели. Клиенты практически одни и те же, всех знаем. В общем, ничего такого». «Но тормоза-то накрылись». Мало ли что, вздохнул парень. Эта ночь была спокойная, подъезжали уезжали, все как обычно. И никто в машине вещей не оставлял, не выходил, чтобы что-то забрать. Парень неожиданно нахмурился. А ведь было, точно, я машину выпускал. А Димка, ну напарник, говорит вдруг, кто-то там бродит, и пошел взглянуть. Тут машина одна за другой, ну мне не до болтовни. Я еще разозлился, что один стою. Димка вернулся. Я спросил, чего там, а он мужик в машине борсетку оставил. А что за мужик не сказал? встрепенулся Шальнов. Нет, и теперь не скажет, потому как это Димка в твоей тачке разбился. А где приблизительно тачка стояла, в которой мужик борсетку забыл? Думаешь, он? Конечно, думаю. А ты бы что подумал? Пойми ты. «У меня нормальная тачка была, исправная». «Он вон туда пошел», – кивнул парень и зашагал по направлению к клубу. «Мы устремились за ним. Сюда свет фонаря не доходит. Видно плохо. Потому Димка и заволновался». «Отлично», – хмыкнул Шальнов. «А вот здесь моя тачка стояла». Затем перевел взгляд на здание клуба. Окно Холла как раз выходило на стоянку. «Темновато для того». чтобы вам отворот заметить, что здесь творится. Но света от окна вполне достаточно, чтобы фонарик не зажигать. Но ведь его могли из окна увидеть. Вряд ли. Машины стоят довольно плотно. Да и кому надо здесь что-то разглядывать? А вот он мог увидеть в окно, как мы подъехали. Если, конечно, не знал номер моей машины, в чем я, признаться, сомневаюсь. Ты ментам об этом рассказывал? стерпенулся Шальнов. «Нет», пожал плечами парень. «Расскажи. Позвони и поведай, что вспомнил. Дружка твоего убили, хоть и по ошибке». Мишка, подхватив меня под локоть, зашагал к нашей машине. А я, едва дождавшись, когда мы покинем стоянку, возбужденно зашептала. «Это Илья! Вне всякого сомнения. Когда мы в тот вечер сидели в ресторане, я в туалете встретилась с Дружининой. Мы еще немного повздорили». Илья оставался один, ничто не мешало ему в этот момент покинуть клуб и заглянуть на стоянку. Пять баллов за сообразительность. Пока ты была в туалете, я от безделия башкой вертел и точно помню. За их столиком никого не было. Вот видишь, все просто. Идем в милицию? С чем? У нас даже трупа нет. Как нет? А лось? Подожди ты с лосем. У меня за наш труп душа болит. «Между прочим, мы его утопить хотели. И как же мы свое желание в милиции объясним?» «За это тоже срок положен». «За что?» – испугалась я. «За сокрытие трупа». «Господи, какая же я дура, что тебя послушала. Надо было оставить Юрия Павловича на месте». «Конечно. Тогда бы мы в настоящее время не болтались по городу в свое удовольствие, а сидели бы приспокойненько в тюрьме». ожидая когда менты соизволят хоть что-то разузнать можешь мне поверить мне очень-то они напрягаются зарплата у них маленькая а трупа в пруд пруди как же нам быть испугалась я напоминание о тюрьме неизменно вызывало во мне легкие судороги. о черт неожиданно вздохнул мишка жди в машине я сбегаю на стоянку зачем насторожилась я про пансиак забыл спросить Мишка удалился, а я, устроившись на переднем сиденье, пялилась в окно. Наконец он вернулся. Ну как? На Пантеаке никого не припомнит. Но если к Юрию Павловичу приезжал кто-то из друзей, его здесь должны знать. Что, если у швейцара спросить? Он очень любопытный. Что ж, это идея, согласился Мишка. И, сдав назад, подкатил крыльцу клуба. Швейцара не было видно. Но это меня не смутило. Я твердо настроилась вывести на чистую воду всех городских убийц. Я вошла в клуб и огляделась. В трех шагах от меня стоял Илья и курил. Заметив меня, он отвернулся. Я в долгу не осталась и одарила его равнодушным взглядом. Обменялись, значит, любезностями по полной программе. Занятая Ильей, я совершенно забыла про Швейцара. К счастью, он появился из бокового коридора, наглядываясь, на ходу закусывая. «Ты мне нужен!» шепнула я, и мы вместе покинули клуб. «Узнала что-нибудь?» заволновался старикан. «Насчет чего?» растерялся я. «Как насчет чего?» «Насчет клуба, естественно. Что с Палычем?» «Если он Богу душу отдал, кто будет за главного и чего ждать?» «Где, по-твоему, я должна была все это узнать?» «Ты ж с милиционером говорила». «А он знает?» «Так нашли они Палыча или нет?» «Ищут. И не волнуй меня, ради бога», — попросила я. «Слушай, в тот день, когда Палыч пропал, к нему кто-то приезжал на понтяке. Ты машину видел?» «А как же? Возле крыльца стояла. Номер не запомнил?» «Вот мне только номеров не хватало. Хозяина машины знаешь?» «Нет, и врать не буду. Раньше его, кажется, не было. Солидный мужик, борода лопатой». Костюм добротный, ботинки сияют. Но вот был ли он у Палыча, сказать не могу. В клуб зашел, это точно. Задержался минут на пятнадцать, не больше. А еще, понтяк, ты здесь видел? В тот день нет. А когда видел? Теряя терпение, спросила я. Сегодня. О, Господи, он опять приезжал? Нет, я его утром видел, когда в магазин пошел. Да где видел-то? Во дворе нашего гастронома. Там еще новый дом поставили. Недавно заселили. Адрес скажи, — рявкнула я. Свой? Зачем? Гастронома. Зачем тебе гастроном? А твой адрес мне для какого хрена? Старичок весело подмигнул и попытался ухватить меня ниже талии. Но тут подъехала машина, и он устремился к дверям, и я вместе с ним. Где гастроном? Прошипела я отчаянно. На остановке Площадь Свободы. Он занялся клиентами, а я со всех ног бросилась к Шальнову. «Старикан к тебе неравнодушен», — заявил он. «Не ко мне, а к Катьке. Слушай про Пантиак. Мужик с бородой, имя неизвестно, но сегодня утром швейцар видел похожую машину во дворе гастронома на Площади Свободы. Что ж, заглянем туда», — кивнул Мишка. Площадь Свободы оказалась в двух троллейбусных остановках от клуба. Мы въехали во двор и увидели трехэтажный дом наподобие Мишкиного, но попроще. Два подъезда и ворота в подземный гараж. Неплохой домик, удовлетворенно заметил Шальнов. Мы объехали его по кругу и позади дома обнаружили маленький скверик, обнесенный металлическим заборчиком и никакого намека на пантеак. Дядя с бородой... Либо где-то отдыхает, либо тачку в гараж поставил и спит, — заметил Мишка. Кстати, и нам пора. Которую ночь без сна. У меня уже шарики в обратном направлении крутятся. Так, ничего толком не узнав, мы вернулись домой. И Мишка потребовал подробный отчет о разговоре с Ильей. «Очень интересно», — заявил он, когда я закончила рассказ. «Ботинки произвели впечатление, значит, рылься в пушку». «Если окажется, что Илья был знаком с Лосем, а также с убитым сторожем клуба, считай, убийца у нас в кармане». «Ага», – Мишка почесал затылок и весело посмотрел на меня. «Ложись в моей спальне». «С чего вдруг?» – насторажилась я. «С того, что парня мы до смерти напугали, как бы он сгоряча чего не сделал. Один раз он уже попытался нас укакошить. Я опустилась на стул, чувствуя, что бледнее. «Ты думаешь, он может?» «Конечно, он же форменный маньяк. На его счету уже три трупа. Он бы легкую догонит до пятка». «У тебя есть пистолет?» «Есть, но нет патронов. То есть осталось всего два. Но это на крайний случай, когда положение станет совсем безвыходным. Один мне, другой, так и быть тебе». «В каком смысле?» Проблеяла я». «Давай не будем о грустном», вздохнул Мишка, и поднялся. Взял меня за руку и повел наверх. Мы вошли в спальню. Он сразу же полез целоваться, а я поняла, какая я дура, что слушаю его болтовню «Оставь меня немедленно!» — рявкнула я, освобождаясь. «Не валяй дурака, а?» — обиделся Мишка. «Что значит не валяй дурака? Убирайся отсюда!» «Я в своей спальне!» — проворчал он. Я стрелой вылетела из комнаты, заперла свою дверь и в отчаянии заревела. И вовсе не потому, что очень боялась Илью. Хотя, конечно, боялась. А потому, что Мишка ко мне приставал. И ладно бы от того, что я ему нравилась. На самом деле я подозревала, что для него разница небольшая. Я это или Катька. Что было невыносимо обидно и унизительно. Сидя на своей постели, я искренне желала Шальнову провалиться ко всем чертям.